Глава седьмая. Захария, милая моя, не плачь. Мы ребеночка нашего за картофельным полем закопаем. Так он сказал мне в первый раз. Кто? тихо спросила её Юлия, чувствуя, как холод пронизывает её тело насквозь, достаёт до самого сердца. Семён, муж мой. Хороший был мужчина, крепкий, заботливый, работящий. Я ведь в девках красивая была, Коса светлая до колен, глаза синие, щёки круглые да румяные, грудь пышная. А уж если платье алое надену, да ленты в косы вплету, то совсем парни головы теряли, толпой за мной ходили. Маменька моя знахарка и в нашей деревне слыла, и колдовать умела. Так вот она однажды мне сказала: "Красота тебе, Захария, дана неземная, да зря дана". Почему же зря, маменька, удивилась я? Потому что не судьба тебе замуж выйти и семейной жизнью жить, так я про тебя вижу, ответила она. "Что ж ты говоришь такое, маменька? У меня от женихов отбоя нет", рассмеялась я в ответ. "Да я первая из подружек замуж выйду". Молодая я тогда была, жизни во мне много было. Маменька тоже это знала, ничего мне не ответила, только взглянула грустно и загадочно. Она добрая была, любила меня крепко, души не чаяла. Но я, вопреки её предсказанию, замуж всё-таки вышла. Выбрала в мужья скромного, тихого парня Семёна. Среди всех озорных, порнячих глаз, его глаза были самыми серьёзными и глубокими. Поэтому приглянулся он мне шибко. Наша семья была счастливой. Мы любили друг друга чистой и искренней любовью. Ни ссор, ни ругани, ни обмана между нами не было. Правда, такая жизнь длилась ровно до тех пор, пока у меня не случился первый выкидыш. Сама не пойму, как это произошло. Уже и живот был большой, и приданое всё мы приготовили, а ребёнок вдруг взял и перестал пинать меня под рёбра. Несколько дней ни единого шевеления не было, а потом меня как пополам согнуло. Как скрутило резко всё нутро, и родила я его, прямо на кухне, маленького, чёрного и мёртвого. Родила, закутала в пелёнку и села с ним на лавку. Пока Семёна ждала, всё сидела и качала его маленького, не могла поверить, что всё это со мной происходит. Всё думала, что ему там внутри не понравилось, от чего он умер. Ни одной слезинки не проронила, пока одна сидела Зато, когда Семен пришел и увидел меня, растрепанную, в окровавленном платье, когда ахнул он испуганно и опустился возле меня на колени, тогда-то слезы хлынули потоком, потекли по щекам. Уж я выла тогда о своем дитятке, как волчица раненая. Так было больно, что, казалось, меня изнутри на части рвут. А когда проревелась... Мы с Семёном пошли и закопали его за картофельным полем, как он сказал. Похоронили сыночка нашего. Когда я спустя год снова поняла, что на снасях, то вновь обрадовалась. Два раза ведь одинаковое не случается, об этом все знают. Но со мной случилось. Точь в точь всё то же самое произошло. Не задолго до родов дитя перестало шевелиться, а потом выродилось мёртвым. Я обернула трепеща ребёнка и побежала с ним к матери. Мать долго смотрела на маленькое чёрное тельце, а потом печально проговорила: "Не помочь ему, Захария. Не человек он ещё. У него духа нет. Не чувствую я его духа. Как же не человек? Он много месяцев во мне шевелился и пил мои соки", возмущённо сказала я. "Росла, росла в тебе новая жизнь, да не выросла". Просто смирись с этим, доченька, ответила мать и стала гладить меня по голове. Почему же со мной? Это во второй раз случилось, мама. Может, я порченная? закричала я, что есть сил, заглядывая в лицо матери. Мать обняла меня крепко, поцеловала в макушку. Нет на тебе порчи, Захария, иначе бы я её увидела, ответила она и отвела глаза в сторону. Тут кое-чего другое, доченька. Мама, говори, говори же, что в душе носишь, взмолилась я. Мать помолчала, потом вздохнула, и этот её горестный вздох не предвещал ничего хорошего. Ты последняя в нашем роду, доченька. На тебе он закончится, хочешь ты этого или нет. Моей матери говорила об этом её мать, а ей её мать, твоя прабабка. Все женщины в нашем роду были ведьмами, но ведьмин род рано или поздно должен прерваться. Я это знала, поэтому говорила тебе, что лучше не выходить замуж, но ты не послушала. Не верю, зло выкрикнула я матери в лицо. Это ты ведьма, ты, бабка, прабабка, вы ведьмы, а я ведьмой быть не желаю. Я обычная женщина и буду жить обычной жизнью. Ты не сможешь быть обычной женщиной, потому что ты одна из нас, Захария. Меня трясло от злости и отчаяния. Мать подошла ко мне, хотела обнять, успокоить, но я грубо оттолкнула её, завернув своего мёртвого ребёнка, я пошла домой. И снова держала холодное тельце на руках до тех пор, пока не вернулся муж. В этот раз мы рыдали вместе. Семён уже не смог сдерживать своих чувств. А потом мы снова пошли и закопали нашего второго ребёнка рядышком с первым. А потом годы полетели черными птицами, несущими нам лишь беду, боль и разочарование. Моя третья беременность закончилась так же. И четвертая, и пятая, и шестая, и седьмая, и восьмая, и девятая. У нас с Семеном могло быть девять детей. Но все девять детей умерли в моей утробе. Моя утроба оказалась ниже вородящей благоухающей чашей, А отвратительной смрадной могилой после каждых родов я ненавидела себя всё сильнее, я проклинала весь мир за то, что не могу выносить и родить здоровое дитя. Мать пыталась меня утешить, образумить, направить на истинный путь, но я не слышала её советов и от целиком погрузилась в своё горе. Я перестала разговаривать и надевала на себя лишь длинные чёрные одеяния. Даже в праздники я была в чёрном. Ведь у меня не было поводов радоваться жизни. В конце концов я осознала, что никогда не смогу стать матерью. Я смирилась с тем, что никогда не смогу быть обычной женщиной, и тогда я ушла от мужа. Семён рыдал от горя. Все эти годы он был моей опорой, утешал меня как мог, но я всё больше злилась на весь мир и на него тоже. Каждая неудачная попытка родить оставляла зияющую, кровавую дыру в моём сердце, и в конце концов оно просто истекло кровью. Я стала бессердечной, злой, жестокой. Семён умер вскоре после нашего расставания. Утопился с горя в пруду. Вроде бы мне нужно было пожалеть его, раскаяться, но я не чувствовала ни раскаяния, ни жалости. Во мне жили лишь злоба и обида. Этих чувств было так много, что я не могла с ними справиться. Мне хотелось вредить всем вокруг, делать гадости, изливать из себя ту черноту, которая копилась годами. Тогда я насобирала ядовитых трав, наделала из них зелья, и вскоре бабы-сплетницы разнесли по деревне весть о том, что Захария избавляет женщин и девок от нежеланных беременностей. несчастные, испуганные, забеременевшие по собственной глупости или из-заสนсильничества, они шли ко мне, и я избавляла их от бремени, голыми руками вынимала из их чрев плоды позора и без сожаления бросала их в печь. Мои руки были вечно перепачканы кровью, а моя душа превратилась в чёрный омут. Я перестала быть собой, переродилась в другого человека, злого и безжалостного. Плечи мои поникли, спина сильно сутулилась, между бровями пролегла глубокая морщина. Однажды одна из девушек, которую я только что избавила от бремени, спросила: "Можно не кидать ребёнка в печь? Я хочу похоронить его". Голос её был тонкий, совсем ещё детский и сильно дрожал. И я взглянула на неё из-под лобви и ответила: "Нет. Но почему не унималась девчонка, держась обеими руками за свой уже пустой живот? Она смотрела на меня так жалостливо, и лицо ее было таким светлым, таким добрым, что мне захотелось обидеть ее как можно сильнее, чтоб навсегда осталась в ее душе рана от этой обиды. — Потому что после того, как он изжарится в печи, я его съем! — крикнула я и захохотала, как полоумная. Девчонка, испугавшись, тут же вскочила с лавки, одернула платья и выбежала в сене, оставляя за собой кровавый след. Так по деревне поползли новые слухи о том, что я ем нерожденных младенцев. В подтверждение этих слухов я стала коситься на людей, хмуря брови, перестала здороваться со знакомыми, даже мать и ту перестала навещать. Когда она узнала о том, чем я промышляю, Она пришла ко мне в дом, а я как раз только что освободила очередную легкомысленную особу от бремени. А кровавленный плод её ночных необдуманных гуляний лежал на столе. Он и на ребёнка-то не был похож. Так, маленький сгусток крови. Мать ворвалась в дом и замерла, увидев всё это своими глазами. Она стояла посреди кухни, бледная как мел, и не могла вымолвить ни слова. то открывая, то закрывая рот, точно превратилась в рыбу. Потом она подошла к столу и произнесла едва слышно: "Значит, люди не брешут. Ты своими руками делаешь это". У меня вдруг всё сжалось внутри, руки похолодели, тело закостенело и перестало шевелиться. Мать смотрела на меня, и во взгляде её было самое страшное, что может быть в родительских глазах разочарование. Она взяла в руки нерождённого ребёнка, жизнь которого я только что собственнаручно прервала, и из глаз её полились крупные прозрачные слёзы. Это невозможно было вынести, но я терпела, стояла напротив неё с каменным лицом. "Знаешь, как тебя прозвали в деревне?" спросила мать, и голос её дрожал от боли. Я стояла у печи, опустив голову, и мои длинные, небрежно заплетенные косы свисали до самого пола. «Баба-яга!» — выдохнула мать и закрыла лицо руками. «Пусть мне все равно!» — безразличным голосом ответила я. «Неужели в твоем сердце не осталось ни капли любви, доченька? Неужели все внутри тебя заполнили злоба и черная горечь?» «Да», — ответила я, и взглянула на мать на хмуре в брови. «Во мне нет больше любви». Только злоба и чёрная горечь. У этого дитя уже был дух. Он мог родиться. Он мог прожить долгую, счастливую жизнь, а ты своими руками погубила его. Голос матери был тихим, но её слова оглушали меня. Я покраснела от злости, выхватила из рук матери подобие ребёнка размером с орех и с размаху швырнула его в печь. А её лицо тут же обдало жаром. Мать вскрикнула, словно ей стало больно, а я захохотала, запрокинув голову. Наверное, я и вправду тогда выглядела как полоумная, потому что мать достала из запасухи пузырёк, откупорила крышку и плеснула мне в лицо какую-то жидкость. Кожу мою тут же зажгло огнём. Я схватилась за щёки и завопила во весь голос: "Что это? Мне больно, мама, что ты наделала?" Мне тоже больно, ответила мать, и в тихом её голосе прозвучала уверенность и непоколебимая сила. Мне больно видеть, во что ты превратилась. Так больно, что сердце на куски разрывается. Ты, моё единственное дитя, я люблю тебя всем сердцем, поэтому проклинаю тебя. Мне стало трудно дышать, как будто грудь мою сдавило тисками. Я хватала ртом воздух, но не могла выговорить ни слова. Тело словно стало не моим, оно корчилось в судорогах, и всю меня с ног до головы сжег невидимый огонь. Я упала на пол, чувствуя, как все внутри меня трясется и выкручивается дугой. Я слышала, как мать в полголоса читает заклинание, стоя надо мной. Ее последние слова я ясно расслышала. «Проклинаю тебя!» Кровно рожденное свое дитя, не жалея, проклинаю. Пусть тело твое станет таким же омерзительным, как нутро. Пусть каждая загубленная тобой жизнь останется на тебе и болит без конца кровавым нарывом на теле. Пусть руки твои, Захария, отныне все наоборот делают против твоей воли. Проклинаю тебя и буду проклинать до тех пор, пока сердце твое черное светом и любовью не наполнится. Потом, не выдержав адской боли, я потеряла сознание. А когда очнулась, матери рядом не было. Позже я увидела рядом с печью её одежду. Она бросилась в печь, сожгла себя заживо, потому что не могла стерпеть той боли, которую я ей причинила. Я просидела на лавке до глубокой ночи, а потом зажгла лучину и, поставив ее на окно, взглянула на свое отражение в зеркале. То, что я там увидела, потрясло меня до глубины души. Освещаемая слабым мерцанием свечи, из окна на меня смотрела дряхлая старуха с длинными седыми волосами. Огромный горбатый нос изуродовал мое лицо. На спине вырос уродливый горб, который вдобавок был очень тяжел и тянул меня к низу. Руки мои покрылись бородавками и гниющими язвами, которые должны были напоминать мне обо всех тех жизнях, которые я загубила ими. Мать превратила меня в чудовище, в настоящую бабу-ягу. Только глаза мои она оставила прежними. Они и теперь такие же яркие, как были тогда, когда я была молодой, задорной девчонкой. Не знаю, почему она так сделала. Может, чтобы я, смотря в своё лицо, всегда помнила о том, какой была когда-то. Эх, в юности мало кто задаётся вопросом, какими будут мои глаза, когда я пройду множество жизненных троп. Если я изменюсь, изменятся ли они вместе со мной или останутся прежними? Я больше не могла выйти из дома. Люди, едва увидев меня, начинали кричать от страха и кидаться камнями. А потом мой дом и вовсе сожгли. Я чудом осталась жива, лишившись крови над головой, я пошла куда глаза глядят. По дороге к лесу к моим ногам вдруг выбежал маленький, больной, голодный котёнок. Видно, кто-то из деревенских выбросил его подальше от дома, чтоб не нашёл дороги назад. Странно, но мне этот котёнок напомнил меня саму, и я не удержалась, подобрала его. сунула за пазуху и пошла в лес вместе с ним. Шла я, шла, прошла лесами, мимо нескольких деревень, а когда дошла до глухой непроходимой чащи, то поняла, что тут самое место для такой, как я. Сначала я соорудила себе шалаш из еловых ветвей, спала на земле, питалась кореньями, грибами да ягодами, а через несколько лет кропотливого труда и неумелого строительства У меня вышла неказистая избушка. Уютом не блещет, зато самое то для бабы-яги. Я не винила мать за проклятье, но когда я впервые услышала из печи, которую сложила сама, её строгий голос, злость и обида вернулись. Сперва я хотела тут же разломать печь, но как же жить-то без печи? Никак. Так и стала потихоньку обживаться в своей избушке. Однажды случилось так, что я пошла до ближайшей деревни, чтобы попросить у кого-нибудь из людей немного зерна или репы на посадку. Мне нужен был собственный огород, но сажать было нечего. Дойдя до деревни, я постучалась в первую избу, стоящую на краю. Мне открыла дверь заплаканная женщина. К моему удивлению, она не испугалась меня и даже откликнулась на мою просьбу. отсыпала в платок немного зерна и семян репы. Чего ты ревёшь? Муж, пойди побил, спросила я, собираясь уходить. Она покачала головой, мол, нет. И тут до моих ушей донёсся слабый писк, как будто мышь пищала. И женщина не выдержала. Из глаз её покатились слёзы, и она сказала сквозь рыдания: "Дитя у меня больное родилось, не знаю, что делать с ним". Не спит, не ест, всё только хрипит. Я уж его и салом растирала, и в баню носила, всё без толку. Давай его мне, я его в лес унесу. Скажешь родным, что помер ребёнок твой. Женщина задумалась, прижала руки к груди, а потом всхлипнула. Работать не могу, муж меня бракованной прозвал, даже родители и те сказали, что им такой внук не нужен. Беда да и только. "Скорбно проговорила она: "Давай, давай, неси мне его", повторила я. "Всяко лучше, чем страдать. Ты через год другого родишь, здорового, крепкого, а с этим только намучишься. Изведёт он тебя своей хворью и всё равно помрёт потом". Женщина всхлипнула, высморкалась и ушла в дом. Спустя несколько минут она вынесла оттуда крошечного младенца, завёрнутого в старую пелёнку. Я взяла ребёнка из её рук и пошла прочь со двора. Женщина отвернулась, согнулась пополам, завыла. Скажи, а ты его у себя оставишь? вдруг закричала она мне вслед и сделала несколько шагов ко мне навстречу. Я обернулась, страшно оскалилась и ответила: Я его съем. Ты что же, Баба-яга? Испуганно воскликнула женщина, всплеснув руками. "Да", ответила я. Зло усмехнувшись, я развернулась и пошла к лесу, прижимая к себе младенца. Женщина остолбенела, открыла от изумления рот, а потом многие её подкосились, и она села на землю. А я пошла своей дорогой, так быстро, как только позволял тяжёлый горб, который вечно тянул меня к земле. Женщина смотрела мне вслед до тех пор, пока я не скрылась из вида. Но она не кинулась следом за мной, не выхватила у меня из рук своё дитя. Она, мать, молча смотрела, как её ребёнка уносит в лес злая старуха, баба-яга. Кто же из нас в ту минуту был страшнее? Я или она?